Саму надпись никак нельзя было назвать каллиграфической. Это были примитивные иероглифы, рисунки животных и людей, неправильных пропорций в разных позах, странные рисунки, повторяющиеся символы. Карен склонил голову на бок и влево. Иды символов тянулись на уровне пояса по всей протяженности стены каменного пузыря два дыша, повернулась к Миюки. — Ты должна это заснять? Миюки посмотрела на подругу, как на буйно помешанную. «Что — Что? Карен выпрямилась и указала на сумку Миюки. — Возьми видеокамеру. Я не могу допустить, чтобы все это пропало. — О чем ты думаешь? Чуть не взвыла Миюки. — Нам нужно выбираться отсюда. Мародеры могут все это уничтожить, либо это место может вновь утонуть. Пусть тонет. «Только без нас!» — в глазах Карен читала смольба. Миюки безнадежно вздохнула и протянула сумку Карен. Пока та держала ее, Миюки рылась внутри, в поисках цифровой камеры. А когда нашла, передала подруге свой более мощный фонарик. «Держи, мне понадобится много света!» Затем японка включила камеру и медленно повела объектив вдоль рядов загадочных символов от их начала до конца. В голове Карен родилась новая мысль. «Это не три ряда. Символы выстроены в один непрекращающийся ряд, который начинается от хрустальной звезды. Понимаешь? И тянется по окружности всего помещения, обвивая его наподобие дорожки на виниловой пластинке. Или свернувшейся кольцом змеи, предположила Миюки, опуская камеру. Ну что, теперь довольна?» Карен протянула подруге большой фонарик. — Не могла бы ты посветить вверх? Я хочу сделать несколько снимков этой имитации звездного неба. Мьюкина нахмурилась но фонарик взяла. Когда с этим было покончено, Карен закинула ранец за плечо и направилась к нише. — Эту кристаллическую штуковину я заберу с собой. Нельзя допустить, чтобы она досталась мародера. Положив руку на звезду, Карен попыталась поднять ее, но не смогла. Тогда она... Попробовала пошевелить ее, но снова потерпела неудачу. — Черт, эта штука словно приклеена. — Ну и оставь ее тогда, — посоветовала Миюки и обернулась. Лязгующие звуки позади прекратились уже несколько минут назад. Не нравится мне эта тишина. Может, они уже пролезли вниз? Карен задумчиво наморщила лоб. Ей не хотелось оставлять здесь кристаллическую звезду. — Посвети сюда, чтобы я видела, что делаю. Обратилась она к подруге. Миюки подошла ближе и направила луч фонаря в нишу. На лучах звезды снова вспыхнула радуга. «Как красиво!» — приглушенно проговорила она. Карен снова сомкнула пальцы на артефакте и потянула его за всех сил. На этот раз звезда подалась на удивление легко. От неожиданности женщина чуть не упала, налетев спиной на Миюки. Фонарик вылетел из руки японки и шлепнулся в воду. — Надеюсь, ты закончила? — проворчала она и нагнула, чтобы поднять фонарик. — Наша счастье, что он водонепроницаемый. Карен стояла, прижав звезду к животу. Ощущение у было такой, будто она баюкает шар для боулинга. Ей приходилось прижимать звезду обеими руками. Звезда не была приклеена к ниже, просто оказалась очень тяжелой. Мне кажется, она весь целую тонкую. «Тонну!» — пожаловалась Карен, а затем открыла сумку и опустила в нее добычу. Сумка сразу стала оттягивать ей плечо. «Ладно, теперь пошли дальше. Нужно поторапливаться!» Это затишье. Взрыв застал их врасплох. Туннель содрогнулся, и женщин бросил на колени. Карен тут же вскочил, чтобы сумка не казалась в воде, и ухватила за пистолет, а Миюки направил луч фонаря в тоннель. Из дальнего его конца валил дым. — Динамит, — сказала Икарн, — им, должно быть, надоело долбить камень киркой. Когда эхо взрыва стихло, тоннель наполнился низким гулом. Журчание воды стало громче. В стене рядом с ними образовалось отверстие, из него ударил фонтан морской воды. Еще одна дыра возникла в потолке, и на головы женщина обрушился холодный соленый душ. — Тоннель рушится! — в ужасе закричала миюки Слева и справа от них в стенах появляли все новые течи, сверху в воду падали большие каменные глыбы. «Бежим!» — крикнула Карен и бросилась первой. Вода уж была им по колено, посреди нее плюхала по воде японка. «Куда бежим-то?» — задыхаясь от усилий, прокричала она. У Карен не было ответа. «Сначала огонь, теперь вода. В другой ситуации она смогла бы оценить эту иронию, но только не сейчас». Впереди тянулся темный проход, и он быстро заполнялся холодной водой.